Глава 10 Нужно все выяснить. Девушка открыла глаза. Она увидела ярко-голубое небо, а одновременно с этим услышала шум ветра. «Что это? И правда реальность?» Почти нараспев спросила она. «Нет!» — по-звериному рыкнул Стефан. «Это все иллюзия, и она у нас вот здесь!» И он ткнул пальцем себе в лоб. «Я был неправ», — сказал Марко, заглядывая за выступ балкона. «Вот-вот!» «Именно что неправ. И, наконец-то, в этом признался». Подойдя к другу, Стефан посмотрел на развалины небоскребов. «Я думал, что та операторская, которая осталась под землей, находится в нашем городе. Думал, что роботы, которые ей управляют, вышли из строя, и поэтому в городе участились перебои с электроэнергией. Но я был неправ», – опустив голову, проговорил Марко. «Да, это иллюзия». Довольный выводами друга, Стефан развел руки в стороны. «Так, как будто бы пытался поймать ветер». «Да, конечно, иллюзия», — подтвердил Марко. «Все это время мы жили в иллюзии на этаже Z-48. Но кластер робота, который улавливает биоритмы цифрового мозга, позволил нам посмотреть на реальность». Услышав это, Стефан лишь недовольно прорычал. «Здесь явно что-то произошло. И, по всей видимости, нечто ужасное. Видишь, это все, что осталось от города предка». Исклонившись к Марку, принялся рассматривать некогда бывшие здания руины, которые уже поглотил лес. «Думаю, наши предки предвидели неизбежное, и поэтому построили цифровое хранилище». У кого-то пискнул сигнал. «Что это?» – встрепенулась Агата. Стефан повернул голову к Юлию. Юноша, открыв дисплей, показал, что зарядки у него осталось всего полпроцента. «Черт!» – взревел Стефан. «Как это?» Поняв, что происходит, Марко открыл свой дисплей. «И у меня меньше полутора процентов! Срочно возвращаемся! Черт! Черт!» Ругаясь сам на себя, выкрикивал Стефан. «Ну да, конечно, мы же поднимались, поэтому и израсходовали почти весь заряд, ведь батареи наверняка уже совсем не новые. Быстрей! Быстрей!» Марко закрыл входные двери. Только после этого им удалось разблокировать двери шлюза. Не обращая ни на что внимания, они бросились бежать. Вскоре запеликал сигнал низкой зарядки и у Агаты. Взвизгнув, она запрыгала на месте, однако же добрый пинок брата привел ее в чувство, и она тут же последовала за остальными. С грохотом перепрыгивая через ступени, все вчетвером они помчались вниз. Пока они спускались, сигнал пропищал у Стефана, а после этого и у Марко. «Проклятие! Нам секир башка! Это наказание за то, что мы сунулись туда, куда не надо!» Продолжал кричать Стефан, подталкивая сестру, чтобы она вдруг не вздумала остановиться. «Ноль целых выкрикнул Юлий, и его стальные ноги подкосились. Тело робота закувыркалось по ступенькам, но юноша все же смог подняться и продолжить спуск. «Ноль целых и одна!» – успел крикнуть он, после чего его дисплей моргнул, раздался пронзительный свист, и робот замер. «Юли!» – бросилась к нему Агата. «Не останавливайся!» Заорал на нее брат и, подбежав к ней, дернул ее за руку. «С ним все нормально. Он сейчас вывалился в нашем мире. Его потошнит минут пять, и он очухается. А вот нам нужно поспешить». «Мы не успеем», – произнес Марко и показал свой дисплей, на котором мигала надпись «Критически низкая зарядка». «Сюда!» – крикнул Стефан. Бежать дальше было бесполезно. Если бы они сейчас отключились, то, вероятно, уже не смогли бы через цифровой шлюз загрузиться в новых роботов. Марку налетел на дверь, которая вела в операторский зал, но она была закрыта. «Быстрей! Быстрей!» – истерически выкрикивала Агата. Стефан достал электронный ключ. Может быть, у него дрожали руки, а может, сказался низкий заряд батареи. Как бы там ни было, пару раз Диггер ключ уронил. Агата нагнулась, подняла его и, приложив к замку, резко повернула ручку. Перед ними открылся новый коридор. Марко несколько раз охнул, но продолжил бежать. Раздался длительный и очень пронзительный писк. «Это твой!» С придыханием, словно ей не хватало воздуха, проговорила Агата. И, открыв дверь в операторскую, побежала к зарядным кругам. В одном из зарядников стоял робот. Марко нажал отмену, и захваты, поддерживавшие его, ушли в стену. Оттолкнув бота, молодой человек встал на его место. «Быстрее!» – крикнул Марко и включил зарядку. «Фух! Наконец-то!» С облегчением выдохнул он. Через несколько мгновений зарядку запустила Агатта, а вслед за ней и Стефан. «Какие же мы идиоты! Проглядели! А ведь могли бы и погибнуть!» Возмущался он. «Точнее разрядиться!» Поправил друга Марко. «А Юлий?» Дрожащим голосом спросила девушка. «С ним все нормально. Сейчас зарядимся, а после этого притащим его. Так, процесс пошел. Это надолго. Нам пора вываливаться!» Произнес Стефан и закрыл глаза, однако через несколько секунд открыл их снова. «Я не могу», – жалобно проговорила Агата. «Наверное, у меня что-то сломалось, да?» Повернув голову, Стефан посмотрел на друга. «У тебя что, тоже не получается?» Увидев глаза Стефана, спросил Марко. «Надо подождать, пока идет зарядка...» «Авария! Опять пошли сбои!» – предположил Марко. «А они-то тут при чем? Стефан открыл дисплей зарядки. «В нашем городе Сарагосе нет электричества. По всей вероятности, разорванная линия», – отозвался Марко. «У тебя что, окончательно батареи разрядились? И ты вообще перестал здраво мыслить?» Стефан начинал не на шутку злиться. «Если бы это действительно произошло, нас бы просто вышвырнуло обратно. Но мы пока что здесь. А это значит, что-то не так с интерфейсами роботов». «Не могу с тобой согласиться», – серьезным голосом ответил Марко. «На моем дисплее ошибок нет». «На твоем тоже. Наши роботы не такие, как эти». И он посмотрел в зал, где другие боты, как послушные школьники, сидели за столами и неустанно продолжали стучать стальными пальцами по испорченным клавиатурам. «В наших стоит кластерный чип. По всей вероятности он копирует сознание, и поэтому мы можем существовать автономно». «Бред!» – с нескрываемой злостью ухмыльнулся Стефан. «А вот и не бред!» – не менее зло ответил ему Марко. не бред! «Если это так, то получается, что мы всего-навсего скопировали то, что было в тех ячейках памяти на этаже Z-48». О, -о, -о, о протянул его друг и закатил глаза к небу. «Ты опять? Прекрати, а то...» «А то что?» – взвинтился Марко. «Ты что, совсем слепой?» «Не знаю как, но именно здесь реальный мир, поэтому мы и не можем вернуться обратно в свои тела, которые остались в Сарагосе». «А как же Юли?» – кратчево спросила агата «Значит, он уже вернулся, или...» «Он не умер и не вернулся. Он все еще лежит там!» Раздраженный тем, что его не хотел понимать Стефан, отозвался Марко. «Если мы его зарядим, то он к нам вернется». «Ну да, конечно». хмыкнув Стефан демонстративно отвернулся. Прошел не один час, пока зарядились их батареи. Отключив дисплей, Марко переступил через желтую линию и вместе со Стефаном отправился забирать Юлия. Агата помогла приподнять тело робота, и Марко, дотащив его на себе, осторожно опустил Юлия на пол. Через пару минут засветилось табло, сообщавшее о том, что зарядка началась. «Сейчас мы все выясним», – произнес Марко и нажал на дисплее кнопку «Активировать». Глаза бота открылись, он дернулся, и если бы не страховочные зажимы, которые поддерживали тело, то он бы грохнулся на пол. «Так, без паники!» – к ним на помощь пришел Стефан. «Ты кто?» «Я?» – переспросил робот и с удивлением посмотрел на того бота, на котором был халат. «Стефан?» «Кто ты?» – на этот раз спросил его Марко. «Как твое имя?» «Юлий?» – отозвался юноша. «А почему я здесь?» «Поздравляю с возвращением!» – радостно произнес Марко и похлопал его по плечу. «Не понял. Мы ведь только что бежали, а моя батарея...» И он взглянул на дисплей. На нем уже светились 1,2% зарядки. «В общем, так, парень. Дело дрянь. Даже не знаю, как тебе все объяснить. Давай лучше ты», – проговорил Стефан, повернувшись к другу. «Понимаешь, тут такое дело», – начал Марко. «В общем, похоже, что в нашем городе Сарагоссе проблема. Наверное, электроэнергии опять нет. Впрочем, думаю, тебя волнует больше не это, а то, почему ты до сих пор тут». Услышав эти слова, Юлий едва заметно кивнул. «Я полагаю, — продолжил Марко, — что со мной согласятся не все. Но выходит так, что кластеры в черепушках наших роботов не просто подключались к шлюзу перехода между нашим миром и этим. Они вроде как скопировали наше сознание. Почему так произошло, я не знаю. Однако же, как бы там ни было, из всего этого я сделал вывод. «Все же именно из цифрового города мы с вами попали в подлинную реальность. Вот так как-то. Поэтому после зарядки ты и очнулся в теле робота, а не на мягком кресле у меня на работе». «Так мы умерли?» – тихо спросила Агата. «Не слушай его», – проворчал Стефан. «Лучше отойди от сумасшедшего подальше». Марко ожидал, что Юрий начнет с ним спорить, приводить контраргументы и так далее. Однако юноша молчал. Молчали, впрочем, и все остальные. Агата тихонько хныкала. Прошел не один час. «Если это и правда реальный мир, то кто же мы тогда в нем?» Подал голос Стефан. «Я не знаю», – тихо ответил Марко. «Я не согласен. Это неправильно. Так не должно быть. Я живой человек и не хочу быть частью программы», – возмущенным голосом произнес Юлий и, закрыв лицо, руками опустил голову. «А может быть, мы теперь искусственный интеллект?» — сделал робкое предположение Марко. «Не хочу!» — сквозь пальцы пробубнил Юлий. «И я тоже не хочу!» — отозвалась Агата и подсела поближе к своему бойфренду. «А что вообще тогда реальность?» — начал было рассуждать вслух Марко. Его перебил Стефан. «Прошу тебя, не начинай! И без того тошно! Скажите мне лучше, кто-нибудь из вас пробовал еще раз вернуться в свое собственное тело?» «Я», — проговорила девушка, — «у меня не получилось!» «У меня тоже», – не поднимая головы, добавил Юлий. Марко не ответил. Наверное, он уже не одну сотню раз пытался проникнуть через цифровой шлюз в свое тело, но все оказалось без толку Если у марка и была душа, то в эти минуты она скрипела, ныла и выла. Ему хотелось заорать на себя. Заорать за то, что он уговорил Стефана взять его с собой. «Я допрыгался. Я завис. Меня заклинило». В отчаянии думал Марко. «А я-то дурак». Мечтал вместе с Сарой поехать в горы. Интересно, как она там? Наверное, совсем меня потеряла. Ну какой же я глупец. Ведь догадывался же о том, что связь нестабильная. И вот теперь я здесь. Ох и дорого бы я дал за то, чтобы вернуться. Мысли Марку прыгали одна за другой, не давая ему сосредоточиться. Больше всего молодому человеку хотелось сейчас забиться в угол и забыть о своем поражении. Нам нужны ответы. Подойдя к своему другу, произнес Стефан и слегка пнул его по ноге. «Да вон их сколько!» – ответил Марко и движением головы указал на роботов, которые сидели за столами и стучали пальцами. «Так что спрашивай!» Стефан, как старший, должен был взять инициативу в свои руки. Ему совсем не нравилась идея Марко относительно цифрового мира. Но Диггер и сам на данный момент уже перебрал в голове множество теорий. И все они, как ни крути!» сводились к тому, что его друг был прав. Стефан готов был согласиться даже с тем, что он сошел с ума. «Но разве сумасшедший способен осознать то, что он делает?» – подумал он, и тут же нехотя ответил самому себе. «Нет». Стефан подошел к столу. Робот, продолжавший неотрывно смотреть в монитор, автоматически нажимал на одну и ту же кнопку. Точнее, на то место, где кнопка когда-то была. «Если он…» – дикер посмотрел на Марко – «На самом деле прав, то мы и есть порождение Z-48. Моего мира, моего дома, моего...» Стефану стало больно. Он хорошо помнил свое детство. То, как он гонял на велосипеде, то, как сломал ногу, и то, что сестра, пока он спал, взяла фломастеры и разрисовала его гипс. Вспомнив о том, как он тогда разозлился на Агату, Стефан усмехнулся. «Там авария, и мой мир в опасности». С отчаянием подумал он. «А если мы сумеем все восстановить, то, может быть, нам все же удастся вернуться обратно?» Диггер дотронулся до плеча робота. Тот перестал стучать по клавиатуре. «Слушаю вас, старший инспектор», — обратился он к Стефану. «Эммм...» Диггер даже не ожидал, что этот кусок металла еще и способен разговаривать. «Кто здесь старший?» «Кью Джей 81. Он за шестым столом второго ряда справа. Вас проводить?» синтетическим голосом проговорил робот. «Давай», — ответил Стефан и отошел в сторону. Робот поднялся, зашатался и чуть было не рухнул на пол. «Ладно, сиди», — сказал Стефан. «Похоже, ты устал и тебе требуется ремонт». Состояние робота действительно было плачевным. Силиконовое покрытие пальцев давно стерлось, а шейные позвонки изрядно подергивались, отчего его голова поворачивалась не плавно, а рывками. Стефан нашел второй ряд, И увидел робота с голубой линией на груди. Только сейчас он обратил внимание на то, что линии, нанесенные на ботов, отличались. У одних они были красными, у других – желтыми, у третьих – зелеными. «Здорово!» – Диггер по-свойски поприветствовал начальника операторского зала. «Можно кое о чем спросить?» «Я очень занят», – ответил робот. На столе у него лежала открытая папка, и он сосредоточенно читал какой-то текст. Некоторые из страниц были истерты до дыр. «Тогда кто же мне может помочь?» – поинтересовался Стефан. «А что именно вас интересует?» На мгновение оторвавшись от чтения, робот повернул голову и посмотрел на обратившегося к нему человека. «Что означает буква Z на этажах? Что вы делаете, сидя за клавиатурой? Почему так часто случаются сбои? И что происходит с городом, который находится на поверхности?» Вывалив боту все интересовавшее его, Стефан перевел дух а после этого добавил «Но это, конечно же, еще не все вопросы». «На все это сможет ответить гид», – произнес робот. «Что-нибудь еще?» – достаточно вежливо поинтересовался он. «А где этот гид?» – спросил Стефан. «Нулевой этаж», – ответил бот. «Это на пять уровней выше. Там как раз площадка для туристов. Гида вы найдете там». «Спасибо», – поблагодарил его Стефан, и уже собрался было уходить, Но управляющий его окликнул. «Он очень занятой. Советую вам записаться на прием. А лучше купите билет, и уже после этого вы сможете задать свои вопросы». «Хорошо», – Стефан улыбнулся. «Я так и сделаю. А как он выглядит?» «Ну, я имею в виду гид. Он в серебристом комбинезоне, с золотыми вставками. Его вы увидите сразу». Сообщив это, робот-управляющий отвернулся и продолжил читать стертые страницы. Стефан вернулся к друзьям. Марко все слышал. Он уже поднялся на ноги и помог встать Агате. Юли идем!» – обратился к юноше Стефан. «Нужно все выяснить. Если мы сумеем восстановить нашу работоспособность, то сможем вернуться. Так что не стоит терять времени. И прошу вас, следите за датчиком заряда батареи. Если мы снова разрядимся, то нас уже тут никто не спасет».